Глава 14. Метель началась внезапно. Без прелюдии и усиления Упала на мир ледяной гробовой плитой, Придавила все живое, Растерла в снежную крошку. Трубно завыл ветер, сбивая с ног, Швыряя в лицо пригоршни колючего снега. Горизонт разом почернел, Стало тяжело дышать. Воздух ощетинился холодом, продирая горло, начал впиваться в легкие. Корки тащил самодельные сани, покуда мог, но силы быстро закончились. Пришлось остановиться. Старик прижался к дочке, проверил, дышит ли она. — Дышит. — шепнул. — Ничего, переждем чуток. Это в начале всегда самый сильный идет мороз и ветер, потом ровнее становится, стихнет. Не замерзло, Потерпи. Ждать пришлось долго. Корки несколько раз всерьез обдумывал возвратиться назад, к замку, но всякий раз откидывал эту идею. Надо идти вперед. Там за спиной осталась только смерть. Повстречаться с ней лицом к лицу вновь нет никакого желания. Наконец, беснующийся ураган немного утих, даруя возможность поднять голову и оглядеться. Кругом снег. Слепящая белизна, в которой ничего не разглядеть, как и их будущее. Куда идти? Старик с трудом отыскал взглядом две островерхие горы, похожие на медвежьи клыки. Там, между двумя пиками, в самой низине и должен находиться переход. Дорога в другую жизнь. Сколько еще идти? Корки не стал предполагать, чтобы не давать себе мнимой надежды. Идти долго, очень долго и первоначальная оценка в одни сутки уже казалась нереальной. Двое, если не больше. А еды у них сколько осталось? Ее нет. Два ломтика вяленого мяса и четыре сухаря не в счет. Этого едва хватит, чтобы накормить Зору. — А как же ты, старик? Тебе ведь тоже нужны силы, чтобы идти и тащить за собой сани. Ничего, прорвусь, не впервой оставаться голодным. Корки отбросил плохие мысли прочь, освободил голову от всего, что было. Пустота. Пусть будет пусто, так даже лучше. Встать и идти. Идти. Идти. Идти. От долгого пребывания в одной позе тело свело. Одежду успел сковать мороз, и при попытке подняться она захрустела, словно готовая раскрошиться на кусочки. Корки стряхнул с себя ледяную корку, взял удобнее сани и двинулся в путь. До перевала оставалось тридцать лик пути. На исходе дня, когда силы уже иссякли окончательно, с неба вновь обрушился сильный ветер. Корки, не удержавшись, упал в снег, попытался встать, но не смог. На четвереньках подполз к зоре, чуть открыл покрывало, укрывающее лицо хриплым и своим голосом спросил «Ты как?». Девочка не ответила. На мертвенно-белом лице не дрогнул ни один мускул. «Спит?» Корки аккуратно потряс ее за плечо. «Ты спишь? Ответь!» «Нет ответа». Корки стянул варежку, загреб в ладонь снега. Начал топить его и смачивать девочке губы. Наконец она приоткрыла глаза, болезненно сглотнула влагу, спросила. «Далеко еще?» Корки улыбнулся. «Почти дошли». Только ветер опять поднялся сильный. Переждать надо бы. Я сейчас ночлег сделаю, ты потерпи. Сейчас костер разведем, тепло станет. Сготовлю чего-нибудь поесть. Зора не ответила, закрыла глаза и вновь провалилась в забытье. Корки пожевал снега, отдышался, не хватало воздуха. Усталость валила с ног. — Держись, старик. Если сдашься, то умрешь, и ты, и твоя дочь. — Нет, не сдамся. Убежище сделалось саней. Вытащил одну поперечную жерть, воткнул в снег, рядом вкопал еще одну палку меньших размеров. Сверху накинул шубу, забросал снегом. Получились прочные стены, не пропускающие мороз. Ветер остался снаружи. Внутри сразу стало тепло. Старик отыскал в ближнем сугробе веток, наломал и затащил в укрытие. Развел небольшой костер. «Сейчас суп сварю», — сказал Корки, пытаясь разбудить дочь. Та лишь простонала в ответ. «Мясо еще осталось». Сварю его, получится очень питательно. Ты любишь суп? Суп надо есть, он силы дает. Потерпи, сейчас поедим, наберемся сил, а там, глядишь, и ветер стихнет. Переждем ночь, а поутру пойдем. Корки покрошил в кружку мясо, добавил снега, поставил на огонь. Вода быстро закипела, аппетитно запахло бульоном. Старик подождал, пока мясо как следует проварится, размягчится, снял кружку с огня и поставил на снег немного остудить. — Вот и готово! — радостно сообщил он, размешивая суп. — Давай, я помогу тебе приподняться, и ты поешь. — Спасибо, — тихо сказала Зора, отрывая голову от лежака. — Ты тоже поешь. Тебе нужнее. «За меня не беспокойся!» — махнул рукой старик и замолчал. Горло что-то подкатило, какое-то чувство, давно забытое, от которого стало тепло и больно одновременно. Когда о нем последний раз кто-то заботился, не вспомнить так сразу. Защипало глаза. «За меня не беспокойся!» — повторил он, не зная, что сказать еще. Я не голоден. Зора сделала пару глотков, устала, опустила голову на лежак. Корки глянул в кружку, сморщился. Совсем ничего не съела. Давай еще, ну хоть глоточек. Зора отказалась. Одними губами, морщась от боли, прошептала. Поешь ты. Еда в горло не лезла. Корки долго смотрел на кусочки мяса, плавающие в бульоне, отставил кружку в сторону. Подбросил веточек костерок, погрел озявшие пальцы. Сильно хотелось спать. Корки проверил, хорошо ли укрыта зора, аккуратно подоткнул ей под ноги шубу, проверил, не замерзло ли. Щеки начали розоветь. Девочка спала, тихо посапывая. Корки-полусиди устроился у саней, подпер голову руками и провалился в сон, как в бездну. Кто-то хрипел над самым ухом. Утробный рык, изредка переходящий в повизгивание, в нос ударил запах мокрой псины. «Зверь!» — ритмичные вдохи и выдохи — обнюхивает. Корки осторожно открыл глаза и замер. Прямо перед его лицом нависла серая звериная морда. Зеленые глаза хищно блеснули во мраке. «Ирвис!» Так кочевники называли того, кто сейчас пристально смотрел на него сверху вниз. Мало что рассказывали про этого горного обитателя, но и тех крупиц, которые слышал корки, хватило, чтобы покрыться холодным потом ужаса. Людоеды, сильные, ловкие, ночные охотники — Одним ударом могут хребет переломать. Корки не шевелился. Пока он без движения, зверь не нападет, потому что слабый старик не представляет для него опасности. Надо найти меч Зоры. Кажется, он лежит слева от нее. Только бы девочка не проснулась. Испугается, начнет махать руками, и тогда... Лучше не думать, что будет тогда. Зверь тем временем обнюхал старика, презрительно фыркнул, одним ловким прыжком перебрался на сани. «Учуял кровь», — понял старик, «даже сквозь повязку и покрывало». «Свежая рана, молодое тело». «Острый нюх не обманешь, надо спешить». Пальцы нащупали рукоять меча, «Слишком далеко лежит, чтобы достать его, не делая лишних движений. Нужно немного подтянуться, и...» Зверь обернулся, угрожающе зарычал, оскалился, обнажая ряд острых клыков, бесшумно спрыгнул с саней и подошел к старику. Вновь зарычал, пробрала до самых внутренностей. Корки почувствовал, как жесткая щетинистая шерсть прошлась к руке. Ирвис раздраженно покачивал хвостом, давая понять, что затея старика ему не нравится. — Тогда уходи отсюда, — подумал Корки, — иначе мне придется сразиться с тобой, чего бы мне это ни стоило. Ирвис с любопытством посмотрел на старика, словно понял его мысли. Бросил короткий взгляд на лежащую беззащитную девочку, будто пытаясь понять, на что способен отец ради нее. — На все, уж поверь мне! — звякнул меч. Лезвие нависло над головой Ирвиса. Зора держала оружие уверенно, готовая пустить его в бой в любую секунду. Корки едва заметно покачал головой «Не надо!» «Ловкая же она», — отметил с гордостью, бесшумная, как этот Ирвис. Зверь вильнул хвостом, вновь глянул на старика и замер, внимательно вглядываясь в его глаза еще глубже, в самую душу. Неприятное чувство, от которого стало знобить, словно рассекли острым лезвием всего с головы до ног и вывернули наружу, обнажая все тайные мысли. Корки готов был поклясться, что Ирвис что-то увидел такое, отчего решил не нападать. Рыкнул как-то неуверенно и выпрыгнул через щель наружу. Вновь лязгнул меч. Эта зора бессильно уронила руку. Корки облегченно выдохнул. Кочевники ему еще говорили, что Ирвисы могут видеть мертвых. Что-то подсказывало старику, что именно мертвецов сейчас зверь и увидел в его душе. Оттого и ушел прочь, что не привык есть падаль. Дыхание. Главное — держать дыхание, не сбивать, иначе начнешь кашлять и задыхаться. В глазах темнело, потом искрилось фиолетовым, потом плясали черти криво, и не в такт, потом опять темнело. От усталости кидало в стороны. Хотелось пить. Вышли с утра, как только стихла буря. Еще дул ветер, но уже не такой сильный, как вчера. Снега намело почти по пояс, особенно в низинах. Поэтому путь приходилось выбирать по возвышенности, рискуя поскользнуться и сорваться. Сани шли хорошо. На жерде наморозился слой льда, и теперь они легко скользили, давая Корке немного отдыха. Лишь однажды, когда очередной порыв ветра сбил старика с ног, сани вильнули и покатились быстро вниз. Корки едва успел поймать их и выправить наверх. Весь, взмокший от усталости и испуга, долго приходил в себя, тщетно пытаясь отогнать страшные мысли о том, что могло бы случиться. Зора много спала, просыпалась редко и на короткое время. Каждое ее пробуждение было как выныривание из темной глубины. Девочка жадно пила воду, глотала воздух, не в силах надышаться — Потом вновь засыпала. Коркив всерьез начал беспокоиться за ее здоровье. К полудню, когда ноги выкручивала от боли, а в спине стреляла, старик решил сделать привал и осмотреть девочку. Аккуратно, стараясь не потревожить спящую, он стянул покрывало с ее ног. Бинты давно пропитались кровью, и их пора было поменять. Позаимствовав узор и меч, Корки срезал старую повязку, оголяя бурую, пышущую жаром культю. Воспаление. Старик понял это сразу. Яд проник в кровь. Надо как можно скорее дать ей лекарства. Но где их взять? Корки заскрепел зубами, в бессилии ударил кулаком по спрессованному снегу. «Надо быстрее идти, как можно быстрее, добраться до перевала, миновать его, найти первую деревню. Там есть лекарь, он поможет». «Да только быстрее идти, корки, как не хотел, но не мог. Воспользоваться своей несчастливой способностью. Да только насколько ее хватит. Эти силы нужно поберечь, они понадобятся на перевале». Там ему точно руками не справиться. Будет только одна попытка. Корки это чувствовал. Взять хватом сани, перебросить их на другую сторону скалистого перехода, и все. Перейти самому уже не хватит сил, и он просто останется на той стороне холода, надеясь, что девочку вовремя заприметят пастухи или жители деревни. От этой мысли, пришедшей словно бы из ниоткуда, стало пусто. Всю жизнь потратил не на то. А теперь, когда стала охота пожить немного, не ради себя, а только, чтобы больше пообщаться с дочерью, все уходит сквозь пальцы, как песок. Но и горечи не ощущалось. Наоборот, вдруг стало хорошо. Корки осторожно убрал с олба дочери слипшиеся волосы, глянул на овал лица. «Да, есть определенные его черты, на него похоже. Надо спасти девочку, во что бы то ни стало, хоть ценой своей жизни, только чтобы она выжила, она и поживет за него». Не скупясь, Корки оторвал от своей рубашки лоску ткани, перевязал им рану. Идти. Надо идти, ничего более. Просто идти. Старик зачерпнул горь снега, растером свое лицо. Защипала кожу, стало холодно. Вода полилась за шиворот. Да, так и нужно, это хорошо, отвлечет от разных мыслей. Идти. «Нужно просто идти!» Он взял жерди саней и пошел вперед, уже не думая ни о чем, улыбаясь показавшимся впереди горам. Перевал вынырнул из темноты внезапно. Старик остановился, пригляделся, еще не понимая, что же показалось там впереди. Когда же увидел заветный путь, идущий между двумя отвесными скалами, едва не расплакался от счастья. «Зора, мы пришли!» Он подошел к девочке, сел на колени перед ней. «Пришли! Слышишь?» Но она молчала. «Зора!» — вновь позвал старик, вглядываясь в ее белое лицо. «Зора, проснись!» «Ты меня слышишь?» И не дождался ответа. Он начал ее трясти в надежде разбудить, но девочка безжизненно тряслась, как тряпичная кукла, и молчала. «Зора!» — закричал старик, растирая ее бледные, бескровные щеки и виски. «Зора, давай же, проснись! Я прошу тебя, проснись!» Девочка с трудом приоткрыла веки. Болезненный взгляд упал на старика. — Почему ты плачешь? — тихо спросила она. Корки взял ее за руку, прижал к губам. Ладони были холодными. — Я не плачу. Просто ветер глаза режет. — Зора, мы пришли к перевалу. У нас получилось. Осталось только... Перейти его! Я... — Нет! — оборвала его девочка. — Я знаю, что ты хочешь сделать, но я не позволю тебе этого. Ты не умрешь тут. Мы пойдем вместе или останемся здесь тоже вместе. — Но! — Зора поставила к его губам палец, не давая договорить. Старик не стал перечить. Девочка глянула наверх, в черное бездонное небо. — Уже ночь? — Сколько же ты тащил меня? — Совсем устал. — Нет, не устал, — покачал он головой. — Нам надо отдохнуть. Давай переждем ночь. В темное время суток идти через перевал опасно. Хорошо. Кивнул старик и начал сооружать укрытие. В эту ночь он спал крепким сном младенца. Сквозь утренний белесый туман разглядеть перевал было сложно. Старик долго выискивал его взглядом, прежде чем начать путь. Когда нашел, уже больше не сводил с него глаз. — Кажется, так близко. Только протяни руку. А идти пришлось почти полдня. Наконец скалы распахнули перед ним узкую тропу. Коркия проверил взору. Она не спала. Кивнула. «Правильно, идем. Заходи, не бойся». Старик пошел вперед. Воздух здесь был теплее. Чувствовалась близость реки. Издали доносилось приглушенное журчание воды. Там есть мост, пояснила Зора, увидев тревожный взгляд Корки. Надо только его перейти. Сани не пройдут, спросил старик, уже зная ответ. Тогда перенесу тебя на руках. Тропа располагалась между двумя крутыми скалами, укрывающими ее от ветров и снега, поэтому сани ползли с трудом, застревая в острых камнях и булыжниках. Шли молча, боясь потревожить горных духов или вызвать обвал. И изредка лишь Зора правила путь, указывая нужное направление и скупо говоря туда. Шум реки усиливался, и вскоре они вышли на пологий склон, внизу которого виднелась темная, почти черная вода. «Сильное течение», — заметил Корки, переводя дыхание. «А где мост?» «Левее, по склону», — ответила Зора. Но старик ее, казалось, даже не услышал. Он напряженно всматривался куда-то вдаль, хмуря брови, что-то, бормоча под нас. Зора окликнула его. Он рассеянно ответил. «Что? Ты что-то сказала? Все в порядке?» «Да, просто...» Старик вновь посмотрел в сторону. «Ничего, пустяк». Показалось. «Пошли». «Постой!» Девочка остановила его, взяв за руку. «Ты ведь что-то увидел». Я заметила. Зверя? Нет. Старик подбирал слова. Там тени. Наверное, от деревьев. Очень на людей похоже. На знакомых мне людей. Старик пригляделся, облегченно вздохнул. Нет, уже не видно. Видимо, и вправду показалось. От усталости, наверное. Столько...» Корки запнулся. Глаза его удивленно округлились. Из горла вырвался каркающий звук. Старик указал трясущейся рукой на каменный утес, сказал «Там!» «Мертвецы!» Зора приподняла голову, пытаясь рассмотреть увиденное стариком — Растеряна произнесла. Там ничего нет, я не вижу. Вон же! Стоят! Мертвецы! Они же все умерли. Этого не может быть. Да кто стоит, не вытерпел узора? Старик едва слышно прошептал. Баур, Укарт, Канха, Кенар. Глотая слезы, добавил — Агила. — Это морок, старик, не верь глазам. Убери оттуда взор. Но Корки ее не слышал, плакал и лишь повторял одно и то же. — Зовут к себе. — Зовут. Они зовут. — Старик, да же ты? Что было сил, — крикнула Зора, но едва смогла пробить ту густую пелену, что сейчас заволокла глаза Корки. «Это морок, призраки! Этого нет на самом деле!» «Зовут!» «Они зовут!» — не унимался Корки. «Они правду говорят! Я слишком много делал неправильного, и теперь пора идти вместе с ними на свет, на яркий свет!» Корки сделал один шаг, неуверенный, боязливый, потом еще один и еще. Зора попыталась встать, но вскрикнула от боли и упала с саней в снег. «Старик!» — срывая голос, закричала Зора, утопая в раскисшем снегу, скуля от боли, поползла за ним. «Очнись! Очнись же!» Но Корки ее не слышал. Перед Зором стояла Агила. Вся в белом, и сама белая, как снег. Говорила, что долго ждала его и очень сильно соскучилась. Говорила, что там, на той стороне, всегда лето и нет зимы. Говорила, что там нет горя и только радость. Говорила, не открывая рта. Силы были неравны, Зора не смогла догнать старика. Корки резво преодолел крутые каменные пригорки, оказался на небольшом утесе, с которого открывался чудесный вид на пропасть. — Стой! — захрипела Зора, схватила камень и швырнула в старика. Попала в спину. Корки оглянулся. Мутным, отчужденным взглядом уставился на девочку. — Корки, послушай! — То, что ты видишь, призраки, их нет, они умерли. — Умерли? — повторил старик не своим голосом. — Давно их уже нет в живых, никого. Но старик замешкался, взгляд начал проясняться, оттаивать. — Я вижу их и слышу. «Не смотри в ту сторону. Говори со мной, а не с ними. Мертвые не могут говорить, мертвые молчат». «Иногда они могут говорить», — тихо ответил Корки и заплакал. «Совсем как живые». «Подойди ко мне», — позвал Зора. «Помоги подняться». Корки неуверенно сделал шаг по направлению к девочке. Сразу же сморщился, — Закричал, обращаясь к пустоте. «Нет! Вас нет! Никого! Вы умерли!» Тишина ответила ему. Зора не слышала ее голоса, но по крикам старика поняла, что призраки разозлились. «Корке!» — голос совсем пропал. Зора откашлялась, пытаясь выдавить из себя остатки звуков. «Отец!» Старик вздрогнул. Перекошенное от боли лицо разгладилось. Корки посмотрел на Зору так, словно видел впервые. «Отец, помоги мне!» Выдохнула девочка и потеряла сознание. Старик замотал головой, сгоняя на вождение, побежал к Зоре. «Сейчас! Сейчас я помогу! Держись!» Трясущимися руками он поднял девочку, отнес к саням. «Сейчас! Только держись, Зора!» Рукавом аккуратно протер ее бледное лицо от грязи и снега, укрыл курткой. Девочка вздохнула, чуть открыла глаза, одними губами прошептала «Надо уходить!» «Да!» — только и смог ответить старик. Достал заплечную сумку, закинул туда вещи, какие попались на глаза, накинул на себя шубу, которую укрывал девочку, зору взял на руки и направился к мосту. — Мы уходим, — прошептал корки дрожащими то ли от холода, то ли от страха губами. Из этого царства мертвых, живым.